несомненно его обладатель являлся сильным практиком боевых искусств спустя какое то время несмотря на гулы боли в голове сонг сумел очистить глаза от пыли и наконец то смог осмотреться. странно но почему то ошейник раба на шее сейчас бездействовал, позволяя в полной мере использовать силу татуировки для самовосстановления.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 Таких, как он называли четвертым владыкой по числу созданных полос татуировки на руке. Весьма незаурядный талант для столь молодого раба. Рядом с наглым парнем, прислонившись к стене, сидел мужчина неопределенного возраста. Он с напряжением вглядывался куда-то в темноту, где виднелась железная решетчатая дверь из прочной стали.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 что несла за собой приближающаяся волна энергии. Удар силы оказался настолько мощным, что мгновенно исказил его зрение. Окружающий мир подернулся пеленой и начал постепенно выцветать. Сонг смог остаться в сознании исключительно благодаря своей силе воли, но окружающая действительность перестала интересовать его.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 и молодой человек, наконец, смог сфокусироваться на окружении. Все это время, пока он боролся за болью, краем сознания он чувствовал что-то странное, что происходило в пещере. Несколько раз он ощущал, как его кто-то звал и пытался растормошить, но поделать с этим ничего не мог. Сейчас, когда он прекратил бороться с болью,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 Говорил о том, что тут произошло и еще будет происходить что-то очень нехорошее. Кое-как приподнявшись, Сонг переполз к ближайшей стене. Опершись на нее и прикрыв глаза, он постарался стимулировать свою татуировку властителя. Хоть ее сила и была небольшой, она все же немного помогала в самоисцелении.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 Через пару минут все это небольшое представление надоело воинам, и они просто шикнули в сторону бьющегося в истерике парня. Сонг почувствовал от них сильное колыхание энергии, после чего молодого владыку тряхнуло с такой силой, что все услышали клацание его челюсти. Застыв на секунду, он словно кукла встал с земли и деревянным шагом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 а дышать стало труднее. Через некоторое время их группа вошла в огромный искусственно построенный грот. На его потолке неизвестным мастерам было выгравировано множество рун, светящихся мягким голубым светом, и этого света вполне хватало, чтобы осветить всю невероятных размеров пещеру. Шагая вперед,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 Но это не мешало ему уверенно идти дальше, находясь все еще под действием сил конвоирующих рабов, отчего его походка приобрела размашистую дерганность. Проведя рабов через врата, охранники направились в сторону возвышения. Толпа расступалась перед ними и тут же смыкалась за их спинами. Гнетущее давление с каждым новым шагом увеличивалось.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 Сам камень, хоть и был темен, под ярким светом огромного зала, немного отливал красным. Из-за все более усиливающегося напора силы сонк постепенно начал терять связь с окружающим миром и временем. Вот он подходит к ступеням миг и уже поднимается по ним еще один миг и он стоит на вершине возвышения, осматривая зал и стройные ряды одетых в черное людей. Казалось, обрушившаяся на него тяжелая и липкая точно кровь энергия сейчас затопит его до самых краев, и он окончательно потеряет себя. Но в этот момент прилив странной силы вдруг оборвался, И Сонг почувствовал нескрываемое облегчение, будто целая гора свалилась с его плеч.